Дневник, запись номер 369 Мой босс со свойственной ему скрупулезностью ознакомился со сведениями о той планете, на которую направили его роту. Поселение на Ландуре было основано 200 лет назад. Это была шахтерская колония. Магулы, как называли владельцев рудников, использовали для добычи руды заключенных. которым после непродолжительного срока работы на рудниках были обещаны свободы и земля. Магулы сказочно разбогатели, нажившись на чужом каторжном труде. Столицу они разместили на девственном тропическом острове под названием Атлантис. Этот остров стал в то время популярным курортом для богачей. В наше время рудники на континенте В основном находились во владении инопланетных картелей, которые с каждым годом все с большим трудом извлекали прибыль из почти окончательно выработанных пластов породы. Первоначальные владельцы почти все разъехались на более престижные планеты, где имели возможность без зазрения совести тратить деньги, нажитые чужими потом и кровью. Власть осталась в руках бывших бюрократов и управленцев средней руки. Правили они шахтерами, фермерами, заводскими рабочими и мелкими торговцами, которым не хватало средств, чтобы удрать сландура. Затем несколько лет назад по планете пронесся революционный вихрь, и для усмирения повстанцев были призваны федеральные войска. Был восстановлен мир. Оппозиционеры пришли к власти, а бывшие властители стали оппозиционерами. Правда, некоторые особо закоренелые противники новой власти удрали на континент и организовали там движение сопротивления. Но им никто особого значения не придавал. В общем, наступившему миру население радовалось, но ландуранцев в немалой степени огорчало то, что он привнесен извне. Особенно неприятный осадок остался после обстрела пилотами Федерации кораблей, слетевшихся на мирные переговоры. Офицером легиона, отдавшим приказ о начале обстрела, был некий лейтенант Скарамуш, который исчез из рядов легиона в неизвестном направлении незадолго до того, как к командованию роты Омега приступил капитан Шутник. Этот факт не был широко известен на Ландуре, но ему суждено было врести известность. По какой-то причине этот факт был также опущен в ознакомительных материалах, которые генерал Блицкриг прислал моему боссу. Космопорт «Атлантис» на Ландуре был типичным для третьей разрядной развивающейся планеты. дорожки потрескались и проросли травой со стен домов осыпалась облупившаяся краска все красноречиво свидетельствовало о том что здесь никогда не происходило ничего заслуживающего внимания но для служащих роты омега это зрелище оказалось роскошным выходя из приземлившегося шаттла, легионеры первым делом поднимали головы вверх чтобы впервые за год полюбоваться настоящим небом. А издалека, если хорошо прислушаться, доносился приглушенный гул океанского прибоя. Волны накатывали на широкий песчаный пляж. «Как это здорово! Снова оказаться на настоящей планете!» — сказал Рембрандт, и ей никто не возразил. «Невдалеке Стояло подразделение в серой форме. Это были миротворцы из регулярной армии, которых прибыла сменить рота Омега. Позади можно было разглядеть местных репортеров. Шут подозвал офицеров, и они все вместе отправились к федералам, дабы засвидетельствовать почтение. Капитан Жаворонок поприветствовал Шут армейского командира. «Она самая». «Добро пожаловать на ландур, капитан Шутник», — ответила ему темноволосая молодая женщина. Она шагнула вперед и крепко пожала руку Шутта. «Рада вас видеть, хотя мы и сами не отказались бы остаться тут еще на один срок». Младшие офицеры легиона и армии обменялись рукопожатиями. Шут негромко проговорил. «Не хотите ли сказать мне...» «Чего-нибудь особенного о местной ситуации, капитан Жаворонок?» «Ничего такого, чего не было бы в руководствах, которые мы вам передадим», — усмехнулась Жаворонок. «Очень милая планета. Местные жители, похоже, рады тому, что мы находимся здесь. Самый неприятный инцидент имел место, когда нам пришлось вмешаться в слишком уж бурное празднование праздника Победы». Погода всегда чудесная, никакой тебе кусачей мошкары, опасных хищников, даже мятежники на материке, и те практически безопасны, так что вам тут будет легко и просто. — Надеюсь, что все так и есть, — улыбнулся Шут. — Не сказал бы, что я обожаю всякие неприятности, но уж лучше обо всем нехорошем узнать заранее. Наше последнее назначение было сопряжено с целым рядом скрытых проблем. — Капитан, если вы на ландуре соскучитесь по неприятностям, вам придется здорово потрудиться, чтобы их найти, — заверила его жаворонок. Я тут пробыла целый год и никаких признаков неприятностей не заметила. — Ну что ж, если нам повезет, не заметим и мы. Жаворона кивнула и указала на группу людей в штатском, стоявших возле ближайшего здания. — Пойдемте, я вас представлю местным властям, невежливо заставлять их ждать. «Да, — Да-да, конечно, обязательно, — отозвался Шут. Он зашагал рядом с капитаншей, за ними устремились младшие офицеры. Они одолели уже половину расстояния. отделявшего их от местных правителей, когда с крыши ближайшего здания послышался громкий хлопок, и почти в то же мгновение что-то просистело над головой Шутта и ударилось о землю позади него. «Ложись!» — крикнул он. «Стреляют!» И сам бросился ничком на землю. Насколько он слышал, упали на землю еще несколько человек, решивших последовать его совету. Попал в кого-нибудь снайпер или не попал, этого Шут пока не понял. Ближайшим укрытием была какая-то наземная машина, стоявшая в футах в двадцати от того места, где залег Шут. Шут быстро пополз к ней по-пластонски. Он не знал, кому предназначался выстрел, ему или еще кому-то, Но не исключалось, что стрелок не был особенно избирателен. Как бы то ни было, Шут вовсе не хотел становиться легкой мишенью для следующего выстрела.